Глава 25. пятая «Всё или ничего?» Часть вторая Стоя напротив почти двухметрового монстра с неведомой силой, в первую очередь обдумываю всевозможные варианты. Сразиться на равных — это в какой-то степени честно, но ситуация явно мне не располагает. Прошлой силы нет, оружия нормального тоже — Да и сам факт, что Карлос может меня несколькими ударами в кровавое месиво превратить, не радует. Лина была бы сейчас кстати. Обернувшись на мгновение из-за грохота, заметил, как демон качнулся. Лина в истинной форме уже почти добила его, а мы еще даже не начали. Нужно поторапливаться, но при этом не спешить. Все решится после начала. Сделав шаг вперед, заметил ухмылку Карлоса. «Сердце сжалось с такой силой, что я неосознанно использовал всю силу барьеров Зелрида. Предчувствие меня не обмануло. Лжегерой возник прямо перед лицом и, прижав одну руку к собственному боку, ударил второй. Кулак влетел в барьер. Карлос сдержал силу. Или просто неудачно начал» барьер выдержал, но меня все равно отбросило в стену защитной стены. Кости заныли. Эта адская сила выводит из себя. Человек не должен быть таким могущественным, хотя... О чем речь? Он ведь и не человек вовсе. Как, собственно, и я. Поднявшись с колен и сплюнув капли собственной крови, усмехнулся. Еще один мой козырь — фея. В запасе 9 перемещений. Повезло. Это может сработать. Но нужно... Раскрыв глаза, ушел влево. Карлос снова приблизился и ударил кулаком в барьер. По стене прошла волна, поглощающая энергию. Решив больше не ждать, приготовил меч и, воспользовавшись феей, возник за спиной угромилы. Одной рукой схватился за волосы. Карлос вскрикнул, крутанувшись. И все же я успел ударить, пусть и по касательной. Лезвие меча прошлось по затылку, оставив небольшую рану. А после меня сбросили. Выставив защиту руками и с помощью барьеров, принял еще один удар ногой и, сдвинувшись на пару метров, качнулся. «Карлос — примитивный боец. Если к нему привыкнуть, то победить можно и в моей ситуации. Главное — не подставляться». «Так и будешь бегать и защищаться?» — усмехнулся лже-герой, размяв шею. «Оставил таки царапинку!» «С таким слоном только бегать и остается!» «Ты всегда только и мог, что болтать! Именно поэтому не смог защитить свою любимую феечку!» «Заткнись!» — цыкнул, разгневавшись. «А разве я не прав?» «Где ты был, когда мы с Габриэлем калечили ее? Почему не находился рядом? Знаешь, а ведь мы и сами не были уверены, что Элиза нам по зубам». «Но она не была готова к встрече. Наверное, думала, что в твоем замке безопасно. Наивная дура». «Ты поплатишься за эти слова» выпрямившись, окончательно залился гневом. «Ну и что ты?» Возникнув за спиной Карлоса, вонзил клинок ему в плечо с такой силой, что лезвие вышло спереди. Лжегерой вскрикнул и ударил с разворота, но я успел припасть к земле. Замахнувшись, силой врезал по бедру, отчего противник опустился на колено. А затем подпрыгнул, и ударил ладонью по рукояти меча, загнав его еще глубже. Вовремя вытащив клинок и отскочив, цыкнул. Карлос поднялся и, качнувшись, взглянул на меня бешеными глазами. «Чертов заяц! Что-то ты можешь, признаю, но этого мало!» «Хватит болтать, сволочь! Я вырву твой поганый язык!» Что? «Слова о любимой феечке так разозлили! А ты знаешь, где она сейчас? Может быть, стелется в кровати под Габриэлем? Уже представляю ее стоны!» Каждое слово выводит меня из себя. «Я уверен, что Элиза не допустила бы такого. Но стоит мысли зародиться, как разум туманится». Сделав шаг вперед, заметил изменение магического потока. Резко подался назад и спокойно увернулся от удара приблизившегося Карлоса. После замахнулся мечом и ударил по предплечью. Лезвие лишь наполовину вошло в тело. Лжегерой закричал и, отринув, ударил с разворота. Заблокировав атаку барьером, сдвинулся, но быстро приблизился. Хотел добить, но попался. «В ярости невозможно контролировать себя». Я целился в голову, но Карлос ждал этого и, развернувшись, схватил меня за шею, подняв над землей. В следующую секунду, усмехнувшись, врезал в живот, отбросив. Барьер Зелрида напрочь разлетелся. Внутри все заныло. Показалось, будто органы смешались в кашу. Влетев в защитную стену артефакта и рухнув на землю, с трудом приподнялся». Руки дрожат. Перед глазами все плывет. Повернув голову, заметил Карлоса. Он подошел ближе, хмыкнув. Неплохо показал себя Инграм. Перед тем, как добью тебя, позволь извиниться. Пусть мои враги, но влиять на оппонента с помощью бабы низко. Я просто хотел проверить. «Способен ли ты еще на что-то?» «Пошел! К черту!» С трудом поднявшись и оперевшись о стену барьера, сплюнул собственную кровь. Тело отказывает. Тяжело даже стоять. Как и говорил, один пропущенный удар вывел меня из строя. Карлос и сам не торопится. «Знаешь, а ведь раньше ты не обращал внимания на провокации!» «Вел себя хладнокровно, ни на что не отвлекаясь. Что изменилось? Стал более... человечным? Или, может, банально обмяк? С таким тобой даже сражаться мерзко!» «Я только начал!» Натянув улыбку, повернулся к нему и занял боевую стойку. Карлос прав. «Сдаваться рано. Раньше я был сильнее. И даже не из-за поддержки фей. Меня не волновали слова врага. Сейчас же, из-за того, что Элиза в плену, я ломаюсь при каждом ее упоминании. Нужно сосредоточиться, иначе спасти ее не смогу». Стиснув зубы и закрыв глаза на секунду, перевел взгляд на врага. «Ладно, пора заканчивать». Карлос появился прямо передо мной и ударил кулаком. В то же мгновение я воспользовался феей. Лжегерой ударил в стену барьера. Обхватив шею врага и сжав ее, подался назад. Карлос закашлялся, начав крутиться. Второй рукой с силой врезал ему ладонью по уху, слегка оглушив врага. Повторил это несколько раз и отскочил назад, подобрав меч». «Нужно найти варианты и...» «Стоп!» «Уже вижу один!» На поясе у Карлоса висит нож. «Охотничий!» «Думаю, вряд ли бы он таскал с собой дешевую побрякушку. Если повезет, получится через него магическую энергию пропустить». Обернувшись, лжегерой потряс головой, оскалившись. «Ну все! Ты меня достал!» «Аналогично!» Сражение продолжилось. Приблизившись и ударив, Карлос промахнулся. «Я стараюсь уходить от каждого удара, лишний раз не отскакивая. Сейчас у нас сражение в ближнем бою. Минимальная дистанция полезна обоим». Блокируя удары ногами и уходя от кулаков, замахнулся мечом. Карлос повелся и встал в защиту, но вместо удара подбросил оружие. Сам же перекатился, стянув нож с пояса. Отбежав подальше и проверив, улыбнулся. Энергия влилась. В то же мгновение нож поднялся в воздух к потолку защитного барьера. Заметив это, Карлос рассмеялся. «Спер мой нож, значит? Думаешь, тебе это поможет?» «Лучше, чем ничего. К слову, Карлос». «Я все хотел спросить. Причины, по которым ты хочешь от меня избавиться? Ненависть и месть за чудо браться? Серьезно?» Усмехнулся, чтобы разозлить его. «А что? Ты видишь в этом нечто забавное?» «Да, есть такое. Взрослый мужик с виду. Ладно еще, Эрик. Семью и правда не выбирают, но ненависть ко мне... Может, ты просто завидовал?» Инграм. «Ты ухудшаешь свое положение!» Сказал и встал в боевую стойку. «Да, значит, угадал!» «Ну, все!» Карлос побежал прямо на меня. Чтобы отвлечь его, воспользовался кинжалом. Он полетел лезвием вниз. Лжегерой заметил оружие и увернулся от удара. Тут уже подскочил я и, замахнувшись, ударил мечом по колену. Разошелся крик «Карлос полетел на землю. Я почувствовал, как лезвие уперлось в коленную чашечку, повредив ее. Разрезать не получилось. Старовато оружие, да и материал не к черту. К тому же после этого удара острая часть повредилась, начав крошиться. Думаю, меч отжил свое. Выбросив его, подозвал к себе нож и приготовился». Карлос с трудом поднялся, стараясь не опираться на раненую ногу. «Карлос, а ты глупее, чем я думал. Вроде бы и меня в ловушку поймал, отделив от остальных. Но сам-то почему хоть природный фей не обжился? Вижу же, что не можешь регенерировать». «Ошибаешься!» Размяв шею, мужик выпрямился. И тут нога восстановилась, как и прочие ранения». Я даже испугался, отойдя подальше. А после дошло. Его особый талант. Глаза Карлоса покраснели. Он стал крупнее. Аура жажды крови теперь расходится по всей арене. Способность, схожая с буйством или берсерком. «Вот что у тебя в рукаве. Интересно». «Ну, давай, прода Не успел закончить, как он возник передо мной лишь чудом уклонился от удара. Карлос влепил кулаком по защитной стене барьера, и та треснула. Заметив это, внутри зародилась надежда. К тому же Лина тоже обратила внимание на трещину. Она уже разобралась с демоном, да и ауру защитила. Отбежав подальше и отдышавшись, приготовился. Лжегерой сейчас под действием некоего безумия. Все, что хочет — разобраться с противником. Встав напротив меня и оскалившись, он приготовился атаковать во второй раз. Но тут случилось то, чего мы не ожидали. Стена барьера разлетелась в дребезги. Лина, моя дорогая Лина, в истинной форме она ударила по той самой трещине, пробившись сюда. И сейчас, зайдя внутрь с крыльями, рогами и хвостом, Девушка подлетела над землей. Энергия начала поглощать жажду крови Карлоса. Он переключился на нее, как на самого сильного врага, и хотел уже ударить, но не успел. Лианы выскочили из земли, окрутив ноги и руки противника. Лина улыбнулась и, замахнувшись, покрыла собственную руку корнями. Увеличила ее в несколько раз, а после ударила. Выпад получился столь мощным, что Карлоса отбросило к дальней стене. Подлетев ко мне и встав рядом, Лина моргнула. Зрачки вернулись. «Я контролирую себя, Артур». «Не представляешь, насколько я рад тебе сейчас». «Это взаимно. Давай-ка подлечу», — сказала и влетела в тело. Энергия начала наполнять. Все раны мгновенно затянулись. Сила древней феи начала течь по венам. Она отозвала истинную форму, чтобы не убить меня, но все же оставила больше сил, чем обычно. С таким противником в самый раз. Развернувшись к Карлосу и приготовившись, призвал Лианы. Лжагерой закричал, ударив в кулаки. «Ну что, второй раунд!» — громила.